Глава 16. Вода хлестнула в лицо тугой ледяной струей. Юдгар задохнулся, судорожно ловя ртом воздух. Холод вышиб сознание из блаженного забытья и вернул боль, тязавшую его тело. Он лежал на утрамбованной земле. Связанные за спиной руки онемели, а ноги, накрепко прикрученные к деревянному столбу, вкопанному в землю в центре просторной хижины, он ниже колен вообще перестал чувствовать. Сильные пальцы вцепились в шею. Силой вздернули голову, взгляд уперся в янтарно-желтые, ничего не выражающие глаза алгестянина. Юдгар не различал аборигенов, но этого с беловатым шрамом через все лицо он узнал бы теперь даже в огромной толпе. Когда Юдгар очнулся в первый раз, старейшина, захватившего их племени, лишь сообщил, что их ждет смерть, если он, Синшагра, не согласится стать воином Солу. А потом этот шрамамордой принялся его избивать. Он ничего не говорил, он только бил, и казалось, избиению не будет конца. Потом старейшина ушел, но экзекуция продолжалась. Юдгар не мог бы в точности сказать, сколько раз терял сознание, но шрама не забывал приводить его в чувство, чтобы продолжить свое любимое занятие. Проникнуть в мозг Шрамамордова и овладеть его волей так и не удалось. Ютгар натолкнулся на непреодолимый защитный блок. Будь оно все проклято. Но такое впечатление, будто половина населения галактики овладела ментальными способностями. Будь на нем летный комбинезон с мускульными сервоусилителями, он бы порвал путы запросто. Но в поход пришлось отправиться в обычном снаряжении. Бловоч, в санчасти, когда латал его, просто срезал комбез с тела и выкинул на свалку, испортив хорошую вещь. А на смену ничего подходящего, кроме обычной форменки, не нашлось. Не разгуливать же в боевых доспехах, направляясь навстречу встречу с советом племен. Как оказалось, лучше бы он разгуливал в боевых. Теоретически, он мог бы вырваться из связывающих его пут и самостоятельно, если бы удалось хорошенько сосредоточиться, применив свои способности. Но шрама морды не оставлял его ни на минуту. Тяжелая рука одним хлестким ударом впечатала затылок обратно в твердую поверхность земли. Перед глазами снова потемнело. Единственное, о чем Ютгар мог сейчас мечтать, вырубиться. И надолго. Но мучивший его алгистянин явно был опытным экзекутором и не позволял ему надолго отключаться, продолжая умело причинять боль. Ютгар вдруг не кстати вспомнил о Мсаде. Она была права, эта женщина. Он стиснул зубы и вскинул взгляд на своего мучителя. «Он — сын Бикаэлки. И пусть он не проходил инициацию болью, он все выдержит». «Да пошел ты!» Юдгар плюнул кровью. Зубы шатались и кровоточили. Разбитые губы распухли. «И ты, и твое жабье племя!» Еще один удар вколотил слова обратно в глотку. Алгестянин бил методично и размеренно, старательно выбирая места. И, похоже, не испытывая никаких чувств по поводу своего занятия. Просто выполнял работу. Словно вся эта экзекуция не месть со стороны дикарей, у которых отняли священного идола, а нечто вроде дежурного приветственного ритуала, которым они встречают каждого чужака на своей земле. Скрученные за спиной руки не позволяли прикрыть голову и лицо, чтобы защититься от ударов. Юдгар молчал, не позволяя себе стонать. Человек выносливое существо. Он может вынести гораздо больше, чем предполагает. И если смогла выдержать Амсади, если Тхазия смогла, то ему сам Бог велел. Он мужчина. Юдгар открыл в себе новое качество, о котором не знал раньше, умение терпеть. И оно ему очень пригодилось. Мир перед глазами заплывал чернотой. Красные пузыри взбухали из небытия. Лопались, исчезали и снова появлялись. Когда избиение кончилось, Ютгар осознал это не сразу. Он несколько раз с наслаждением вздохнул, прежде чем чернота перед глазами стала рассасываться. Он увидел на собой огромную серокожую тушу шрама Мордова. Несколько секунд долгистянин стоял и просто смотрел на скорчившееся тело у себя под ногами. Потом повернулся, намереваясь уйти. «Эй, ты!» Юдгар с трудом прокашлял эти два слова, выплевывая кровавую слюну. С я обернулся, и в ожидании уставился на пленника не мигающими желтыми глазами. «Когда я выберусь отсюда, ты будешь первым, кого я убью». С я на секунду опустил взгляд. Белесая мембрана мигнула, ноздри вздулись. Он молча развернулся и вышел, плотно прикрыв за собой дверь. Юдгар уронил голову на твердую... утоптанную землю, с трудом приводя дыхание в норму. Он слышал, как тяжелые шаги Алгестянина удаляются от хижины, тая в подступающей тишине. «Ты как?» Простояние между ними было небольшим. Хорхе висел в двух шагах, привязанный за руки к горизонтальной перекладине. Так что общение по лоцманам было возможно и без ретрансляторов. И каждый раз, когда Юдгар приходил в себя, Хорхе задавал ему один и тот же вопрос. Лейтенанта пока не избивали. но ну, попробуйте повисеть так несколько часов». Юдгар не стал открывать глаза и поворачивать голову, чтобы посмотреть, как там лейтенант. Его слишком мутило, чтобы испытывать сочувствие кому бы то ни было еще. К тому же Лоцман способен донести его мысль без всяких телодвижений. «Ничего, лейтенант, случалось и хуже». «Врешь», – зло поправил Юдгар сам себе. «Не случалось». «Единственный раз». Тогда, в пригороде Игорьены, Трое подростков, которые просто обширялись и решили немного поразвлечься. Он успел сломать одному руку, прежде чем его затоптали. А больше ничего и не было. И здесь тебе не Игорьена, Это Алгиста. И даже не тот привычный мир, в котором находится их база. А нечто совсем иное. Здесь некому за них заступиться. А этот серокожий урод, когда ему надоест избивать его... Вполне может применить какой-нибудь способ по поизвращенней. Кожу живьем содрать или сжечь. К черту мрачные мысли и фантазии. Не стоит об этом думать. Юдгар попытался подвигать затекшими руками. Ни единой возможности. Упругие волокна травяной веревки с такой силой сдавливали запястья, что невозможно было даже шевельнуть пальцами. Даже мышечные имплантанты не помогали. «Проклятье! Надо отсюда выбираться!» «Умная мысль, Хорхи. Ничего не скажешь. прямо такие гениальная». Ютгар не ожидал, что в его душе еще останется место для сарказма. «Если бы еще знать, как именно отсюда выбраться». Пынгумай ввел их такими путями, по сравнению с которыми даже болото Бергана-3 и то раем покажутся. Да уж, такой прогулки не забыть. Калейдоскоп сюрреалистических картин длиной в несколько часов. Сиреневое небо, огромное оранжевое солнце в зените и еще одно голубовато-белое, слепящая точка над самым горизонтом, бьющая лучами прямо в глаза, словно свет, близко поднесенный к лицу кварцевой лампы. Лес из пронзительно зеленых и одновременно мертвенных деревьев, с мшистыми листьями, с глянцевой пунцовой изнанкой, чьи жесткие грани царапали лицо и руки. А потом небеса вдруг стали сразу серыми, тяжелыми, укутанными плотным одеялом облаков. И сквозь них, словно прожигая насквозь нестерпимым жаром, проступил огромный шар багрового цвета. Ветер сразу похолодел, пронизывая насквозь. Но ни упругости, ни силы в нем не ощущалось. А ощущалась нехватка кислорода. Старейшина все время шел впереди с одинаковой скоростью. он и был источником происходящих изменений с окружающей реальностью. И хотя в мирке с разряженной атмосферой они пробыли всего несколько минут, сместившись затем в какие-то болотные джунгли, Юлгар порядком успел запыхаться от нехватки кислорода. Потом снова свет, страшноватый, нереальный, выворачивающий душу наизнанку. Хорхе держался молодцом, умудрившись, несмотря на, казалось бы, немыслимые вещи, творящиеся вокруг, не задавать лишних вопросов. Но Юдгар чувствовал его невысказанный страх, замешательство. Лейтенант уж тем более не ожидал, как поведет их старейшина. Юдгара и самого страх основательно подгонял. Заблудиться среди этого обилия миров, остаться один на один с неведомым, если что вдруг случится со старейшиной, это страшило его гораздо больше, чем предстоящий суд Совета Племен. Выходит, Пингумай не лгал, говоря о множестве миров. которые им подвластны. Но черта с два он поверит, будто аборигены сами их создают. Нашли пайкой. Потом они ступили в густые заросли, где каждый лист, каждая ветка представляла собой не растение, а хищное животное. Юдер кожа ощутила угрозу. Он даже открыл рот, чтобы предупредить своих сопровождающих, как мир снова сместился.